Это место я узнала сразу же. Один из старейших ресторанов города. Заведение столь же величественное, сколь и дорогое. Но главное, это было место нашего первого с Глебом свидания. Перед глазами пронеслись одна за другой картинки из прошлого. Мое смущение от того, что попало в подобное заведение, неловкость из-за того, что, как оказалось, недостаточно хорошо для такого одета, страх что-то сделать не так, повести себя неправильно и чуткость Глеба. То, как он гордо провел меня к столику, словно я была по меньшей мере какой-нибудь принцессой. То, как шутил весь вечер, заставляя забыть о том, где я, и помнить лишь о том, с кем. Воспоминания окутывали теплой волной, заставляя забыть обо всем дурном. Пробуждая внутри пронзительную нежность, не этого ли он и хотел добиться, напомнить, как хорошо нам когда-то было вместе. Когда-то, но не теперь. когда-то задолго до всего того, что он на меня обрушил, ни разу не задумавшись о моих чувствах. «Вот оно что!» – протянула задумчиво и, обратив на тревожно застывшего в ожидании моей реакции Глеба взгляд, не удержалась от подкола. «Значит, теперь я стала достаточно хороша, чтобы водить меня по таким местам?» «Оль, ну зачем ты?» Подошедший к нам официант помешал Глебу договорить, и мы молча проследовали за ним к зарезервированному для нас столику. «У меня есть предложение», — проговорил Глеб, когда устроился напротив, предварительно галантно отодвинув для меня стул. Мм, только и выдала в ответ. «Я знаю, что натворил много непростительного, но, пожалуйста, давай хоть на этот вечер оставим все это за дверьми ресторана. Забудем обо всем дурном всего лишь на несколько часов. Просто посидим, просто поговорим. Что скажешь, милая?» Глеб понял, что сплоховал, когда Ольга поморщилась. «Да уж, похоже, теперь общение с женой будет для него сродни хождения по минному полю». Однако Оля, надо отдать ей должное, не стала развивать тему. Чуть пожав плечами, принялась изучать меню, и когда уже Ланско решил, что она просто промолчит, ответила «Всего лишь на несколько часов забудем, милый». Стало неуютно, но это ощущение быстро прошло, когда Ольга улыбнулась и, указав на какую-то из строк в перечислении блюд, сказала «Помню, ты заказывал такое в одно из наших первых свиданий. Съел ровно три грамма». Она мелодично рассмеялась и Глеб не удержался, растянул губы в ответной улыбке. «Как оказалось, есть сырое мясо я не готов». «Оно не сырое», — возмутилась Ольга. «К тому же в таких приличных местах вероятность отравиться или чего похуже минимальна». Жена вскинула руку, подзывая официанта. Ланской невольно залюбовался этой новой Олей. Уверенная, яркая, привлекающая к себе взгляды. Он увидел как минимум пару заинтересованных мужчин, которые издали любовались его супругой. И нет, никого пристрелить не захотелось. Напротив, Глеб испытывал гордость за то, что эта женщина с ним. Принадлежит ему. «Я буду тартар с соусом темный стаун» и бокал красного сухого», озвучила Оля заказ, не дожидаясь Ланского. До сего момента все было немного иначе. Она говорила, что хочет из представленных блюд, а он уже делал заказ за двоих. Мелочь. Но Глеб обратил внимание и на это. «Я буду то же самое», поджав губы, чтобы не улыбаться, сказал Ланской. «Нет!» — Оля помотала головы и рассмеялась. «Ты серьезно предпримешь попытку номер два?» Она вдруг нахмурилась, и Глебу осталось только гадать, что за мысли появились в прекрасной голове его жены. «Это действительно будет попытка номер два», — проговорил он, заподозрив, что Ольга могла подумать, будто он ходил с другой по тем местам, где, наконец, и оценил Тартар по достоинству. Я об этом и не спрашивала. Подернула жена плечами. Ланской выдохнул с облегчением. Ольга заметно расслабилась. Значит, он был прав в своих предположениях. Они помолчали. Оля продолжила изучать меню, но на самом деле Глеб видел, что она просто делает вид, будто увлечена чтением списка блюд. Сам Ланской не торопился нарушать молчание. Украдка любуясь с женой. Когда же перед ним поставили заказанное, он взял вилку и без опаски отправил в рот первую порцию. Проглотив, заметил, лукаво глядя на Ольгу, которая смотрела на него выжидательно. «А знаешь что? Весьма неплохо!» Ланская рассмеялась, запрокинув голову. И прежде чем приняться за свой тартар, тихо заметила. Иногда на то, чтобы оценить, требуется не одна попытка. В этом он был с ней совершенно согласен. Мама не подходила к телефону, и у Глеба сердце было не на месте. Сигнал проходил, мобильник Риммы Феликсовны не был отключен или разряжен, просто она не брала трубку и все. Это порождало внутри столько тревог, что Ланской не на шутку испугался. «Добрый день, Ланская Рима Феликсовна, она не на процедурах?» Потребовал он ответа у девушки на ресепшн-клинике. Конечно, Глеб вполне мог напрямую прошествовать в палату к матери и увидеть на месте Рима или нет, но ему было страшно. А вдруг ее увезли в реанимацию, потому что стало хуже? Тогда какого черта ему ничего до сих пор не сообщили? Ланская Рима Феликсовна сегодня выписалась. Сверившись с какими-то документами, сообщила ему девушка, и брови Глеба поползли наверх. «В смысле выписалась? Я ее сын. Почему она мне ничего не сказала?» «Я думаю, что ответ на этот вопрос стоит поискать у нее». Дежурно улыбнувшись Глебу, девица вновь принялась за свои дела, а Ланской, отступив, взъерошил волосы пятерней. «Что вообще происходило?» Его мама не только не сообщила о том, что она едет домой, но и отправилась туда самостоятельно. Глеб решительно вышел из клиники и направился прямиком к Риме Феликсовне. Открыв дверь своим ключом, Лонской замер на пороге квартиры. В прихожей стояла пара мужских туфель, а с кухни доносились два голоса. В одном он узнал маму, другой, очевидно, принадлежал обладателю ботинок. Глеб прошел на звук и, сложив руки на груди и прислонившись к дверному косяку, принялся обозревать картину маслом. Мама склонила голову к Сидовласому, но вполне себе моложавому мужчине, и они оба увлеченно рассматривали фотоальбомы. «Мам?» – позвал Ланской, и мать с незнакомцем, застигнутые врасплох, отпрянули друг от друга. В любой другой ситуации Глеб бы просто поржал над происходящим. Но он уже успел чертовски перепугаться и придумать себе черт знает что. «Почему ты не позвонил?» – тут же накинулась на него мать, вскакивая с места. Ланской округлил глаза. Но пока подыскивал глаза, незнакомец чуть жал ладонь Римы Феликсовны в успокаивающем жесте и, тоже поднявшись следом, подошел к Глебу. «Рудольф Валерианович Барский. Ты, должно быть, меня не помнишь?» Ланской нахмурился. Имя было знакомым. «Кажется, мама работала с этим самым Рудольфом несколько лет назад. Но какого черта сейчас этот Барский делал рядом с Римой Феликсовной?» «Припоминаю», — кивнул Глеб, после чего вновь обратился к матери. «Почему ты не сказала, что тебя выписывают?» «Я не хотела отвлекать тебя от дел», пожав плечами, ответила она. Ланской прошел вглубь кухни, пустырником или чем похуже не пахло. Рима и Рудольф баловались исключительно чаем, да и тот травяным. «Пожалуй, я пойду», сказал Рудольф, и Ланской, повернувшись к нему, дал понять, что целиком и полностью поддерживает это решение. «Но как же альбомы, Рудик?» не без грусти в голосе спросила мама. Она вообще была какой-то странной и непривычной, притихшей и... «Уязвимой, что ли?» «В другой раз, дорогая», — с улыбкой ответил Рудольф и, поцеловав руку Римы Феликсовны, вышел из кухни. Мать Глеба тут же направилась за ним. Пока они прощались в прихожей, Ланской заложил руки в карманы брюк и принялся смотреть за окно. Все это было... странным. Нет, он вовсе не был против того, чтобы его мама общалась с кем бы то ни было. Просто ему вездество внушалось, что для нее отец Глеба был всем. А когда его не стало, этим самым всем стал сам Ланской. «Тебе стоило позвонить», — повторила Рима, вернувшись через пять минут. И Глеб, не успев подумать о том, что спрашивать, вдруг выдал. «А как же отец, мама?» Вопрос, хоть и заданный скорее растерянным, нежели резким тоном, прозвучал для нее хлестко, как пощечина, заставив вздрогнуть. Этот же самый вопрос она себе задавала годами, каждый раз, когда кто-то из мужчин оказывал ей знаки внимания, каждый раз, когда ей делали комплимент, даже самый обыденный и скромный. Каждый раз, как кто-то, пытался за ней ухаживать. «А как же Андрей?» – спрашивала она сама себя. И от чувства стыда хотелось провалиться сквозь землю, перестать существовать. Все казалось, даже простым взглядом на другого мужчину она предает мужа. Предает все, что их связывало. Предает то, что было для нее свято. Но сейчас впервые, впервые за эти тридцать с лишним лет никакого стыда не было. Как не было и угрызений совести. Рима пыталась воскресить в голове образ мужа, таким, каким она его помнила, таким, каким он отпечатался в ее сознании после всех этих лет, когда все, что ей оставалось, это перебирать старые фото, впитывать в себя безмолвные картинки, потому что так страшно было однажды забыть. Забыть и не вспомнить, как он выглядел, как говорил, как звучал его голос. И вот теперь впервые лицо Андрея расплывалось перед ней, словно написанные чернилами строки, под воздействием пролитой на них воды. Она не могла вспомнить ни его глаз, ни его улыбки, ни его голоса. Всего того, что годами составляло смысл ее существования наравне с Глебом. И нет, ей не было за это стыдно. Впервые за много лет она хотела жить. Хотела так отчаянно, что с глубины души поднялась гневная волна протеста. Как смеет сын упрекать ее? Как может напоминать об отце так, словно она совершила преступление? Захотелось по привычке схватиться за сердце и сдать несколько жалостливых охов, чтобы Глеб снова забегал вокруг нее. Засуетился, забыв о своих словах. Но что-то помешало ей так поступить. Что-то заставило сойти с привычного пути и честно оставить то, на что считала себя вправе. «Отца давно нет», — сухо заметила она в ответ. «А я есть, и я хочу жить». Глеб неверяще качнул головой, словно даже слышать не хотел то, что она ему говорила. Но столько лет... Ты говорила... Действительно говорила. Она годами ему внушала, что никто ей больше не нужен, что живет только ради одного лишь Глеба. Но все это было до того, как он сам пожелал вырваться из-под ее крыла, которым она из последних сил его к себе прижимала. Так почему же Рима теперь не имела права заняться и своей жизнью тоже? Ты же хотел жить самостоятельно, заметила строго. Так живи, я больше не вмешиваюсь. «Не докучаю тебе звонками, не лезу с советами. Разве не этого ты хотел?» Сын заметно растерялся, словно вдруг потерял опору, словно земля ушла из-под его ног. В первый момент захотелось протянуть к нему руку, сказать, что она, его мама, всегда ему поможет, всегда подскажет, как лучше. Но он уже был взрослым. И, как показали последние несколько дней, они вполне могли прожить и отдельно друг без друга. И если раньше ей казалось, что без Глеба она умрет, то теперь... когда действительно побывала у порога смерти Рима многое переоценила и поняла: Я ничего не понимаю пробормотал в итоге растерянно глеб. Она отвернулась, спокойно поставила на плитку чайник, все же она еще оставалась его мамой и не могла позволить ребенку уйти от нее голодным. Что тут непонятного пожала плечами Рима. Я наконец живу своей собственной жизнью и не лезу в твою. Так у тебя с этим рудольфом все серьезно, Рима фыркнула себе под нос. В ее-то возрасте такие выражения оказались просто нелепыми. Но Глеб выглядел очень сурово, когда задавал этот вопрос. «Мне уже за шестьдесят, если ты забыл», — ответила она после паузы. «Какая разница, серьезно это или нет, если завтра может и не настать? Зато сегодня мне было хорошо». «Хорошо, значит...» — процедил Глеб с какой-то горечью, словно она его в чем-то обманула или подвела. Впрочем, наверное, для него все так и выглядело. Она сама приучила его к тому, что важнее него нет для нее никого в целом свете. Но Глебу придется с этим свыкнуться, как и есть с тем, что он когда-то выбрал жену, не советуя с ней и наплевав на ее мнение. «Ты голодный?» – спросила она сына. «Я сейчас чаю тебе сделаю с бутербродами, но если хочешь, то могу и пельмени сварить». Глеб резко поднялся на ноги, едва не перевернув при этом стол. «Не надо ничего». Едва не выплюнул в ответ, «Раз я тут лишний, то лучше пойду». Он принялся поспешно обуваться, и ее сердце в этот момент заныло. Она расстроила своего мальчика. Но ведь правда была в том, что он уже и не мальчик вовсе, а мужчина. И ему тоже предстояло многое осознать. «Ты не лишний», — горячо проговорила в ответ, нагнав его в прихожей. «Но, наверное, лучше и в самом деле иди, к жене и сыну». Глеб резко развернулся к ней, уставился с осуждением. Так значит, теперь ты сама меня, Коля, толкаешь, чтобы со своим хахалем встречаться. Встречаться с ним я буду в любом случае, спокойно ответила Рима. А вот Оля тебя вечно ждать не будет, она ведь, как выяснилось, пользуется спросом. Сын буквально побагровел. Показалось, что он сейчас снова окатит ее жестокими словами, закричит, чтобы не лезла в их жизнь. Но вместо этого Глеб лишь поспешно выбежал прочь из квартиры, словно торопился как можно скорее отбить свою жену у толпы поклонников. На душе остался неприятный осадок, но Рима сказала себе, что поступила правильно. Вновь вернувшись в кухню, она подошла к столу. Наугад открыла один из тех альбомов, что они рассматривали с Рудиком, и улыбнулась. Может и правда есть судьба, от которой невозможно убежать.